Глава третья. ЗОБ «Добро пожаловать в «Голос неба», Алекс. Мы рады приветствовать нового претендента на позицию младшего ученика». <кхем> «Спасибо, конечно, но это несколько неожиданно для меня. Не могли бы вы пояснить, о чем вообще идет речь? И как вас зовут?» «Мое имя Гамала», — ответил равнодушный и одновременно приятный голос. «Какие детали вас интересуют?» «Для начала, расскажите, что случилось с «Голосом неба» и с другими школами пространства». «Информация недоступна». «В смысле, вы ее не знаете или не можете сказать?» — уточнил Алекс. «Информация недоступна». «Ладно, попробуем с другой стороны. А вы тогда кто? Это вы можете рассказать?» «Я Гамалла», — гордо ответил голос. «Это я уже понял». Алекс казалось, что с ним разговаривает либо умственно неполноценный адепт, либо какой-то механизм, скорее последнее, так как адепт проявил бы чуть больше эмоций и вряд ли использовал настолько громоздкую конструкцию, как претендент на позицию младшего ученика. «Вы член школы Голоса Неба?» — продолжил он. «Нет». «А какие у вас функции?» — не сдавался Алекс, решив выпытать все, что можно из собеседницы, кем бы или чем бы она ни являлась. Моя задача — приветствовать новых соискателей на позицию младшего ученика. Замечательно. А что такое младший ученик? Информация недоступна. <с> Хорошо. Сколько еще адептов за последнее время прошли отбор? Информация недоступна. М да. Похоже, мы ходим по кругу. Алекс решил, что любезничать больше нет смысла. Механизм явно этого не оценит. Поэтому спросил по-простому. «Гамала, расскажи тогда сама всю доступную информацию, которую я должен знать». «Вы прошли испытание». «Это я тоже понял. Что теперь?» «Ожидайте». Радостно сообщила Гамала. «Чего ожидать-то?» «Информация недоступна». «Ах, железяка тупая!» «Я не поняла вашего вопроса, Алекс». «Ничего страшного. Просто подскажи, сколько мне ждать». «Или эта информация тоже недоступна?» Гамала на секунду замолчала, а потом все тем же оптимистичным тоном, который сейчас уже не казался ни милым, ни приятным, произнесла «От одного до трех дней». «Даже не буду спрашивать, почему так долго. Все равно не скажешь», — хмыкнул Алекс. «Ну и на этом спасибо». Чуть позже он еще несколько раз заводил разговор с Гамалой, но каждый раз натыкался на очередное «Информация недоступна». В общем, ничего толкового не выяснил, только осознал, что никто его отсюда выпускать пока не собирается. Поскольку чаю или простого стула, не говоря уже об удобном диванчике, ему не предложили, пришлось сесть прямо на голый пол и ждать неизвестно чего, любуясь светящимся киселем. Но Алекс не унывал. Возможно, пауза окажется полезной. Можно пока прикинуть, с чего ожидать. Первым делом он покрутил в голове разговор, анализируя, что и как говорила Гамала. Отметил, что тембр ее голоса ни разу не изменился. Скорее всего, Гамала — думающая машина, о которых Алекс, к сожалению, мало что знал. В мире адептов с вычислительной техникой вообще все было плохо из-за несовместимости энергии адептов, а особенно вибрации сил с компьютерами. Но за тысячелетия существования Ваантана разумные придумали, чем заменить компьютеры. Однако из-за дороговизны и сложности думающие машины не получили большого распространения. По сути, думающие машины являлись продвинутыми артефактами, причем программируемыми. Изготавливали их несколько крупных корпораций. Например, уже знакомый Алексу узеус Обычно это были довольно большие агрегаты. Правда, ключи, которыми лиговцы вскрывали дворцы, доказали, что устройство можно запихнуть и в небольшой шар, совмещенный с пространственным хранилищем. На этом познания Алекса заканчивались. Собственно, он впервые услышал, что эти устройства умеют разговаривать, хотя, судя по Гамале, это у них получалось не особо хорошо. Отрадно, что она хотя бы знает о Каранский. «А вот это занятно», — отметил он. Знание базового языка Ваантана говорило о том, что Акаран 30 тысяч лет назад обрел такую власть над кластером, что даже гонимые им древние школы пространства переняли язык своих преследователей. Сила Акарана впечатляла. Интересно, как они вообще заставили весь кластер разговаривать на своем языке? Что тогда случилось? Раньше Алекс списывал широкое распространение Акаранского языка на естественные процессы мол, так удобнее. Однако сейчас вдруг засомневался. По самым грубым оценкам, в каждый момент времени внутри Вонтана проживало не менее трех миллионов цивилизаций. Некоторые, правда, еще не соприкоснулись с миром адептов, другие, напротив, приближались к вымиранию. Но все равно, это было очень и очень много. Он сделал очередную зарубку, что неплохо бы выяснить, что именно помогло древней цивилизации обрести такую мощь, и почему никто больше не повторил их подвиг. Возможно, эти знания помогут Земле, и, возможно, они сохранятся где-то на Зеранге. Лига подобной информации точно не поделится, если вообще в курсе. Второе соображение. Очевидно, ему предстоит встреча с кем-то посообразительнее Гамалы. Скорее всего, с живым представителем школы «Голоса неба». Значит, у крикунов есть технология заморозки, или ее аналог. Но в этом случае от Алекса могут потребовать нечто, на что он не согласится. Он же не крикун, в смысле, не связан с их силой. Что будет, если он откажется от предложения? Смертельные испытания намекали, что древние ребята не церемонятся с теми, кто им не подходит. «На всякий случай надо накачать матрицы дополнительной энергии. Это может пригодиться. Но этого мало». Что еще можно предпринять? Гадал он, заглядывая в интерфейс. К сожалению, кроме усилевшегося потока, других изменений не было. Уровень 10. Энергия ядра 193 115 из 196 000 единиц. Энергия хранилища 30 резервов 5 880 000 из 5 880 000 единиц. Трансформация ядра 5,25%. Среда. Средняя совместимость. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Барьер пустоты. Две звездочки. 95%. Лезвие пустоты. Максимальное. Базис. Звездочка. 60%. Сфера энергии. Звездочка. 58%. Уникальные. Изолированное хранилище. 15%, пространство в пространстве, 1%, пустота разума, 1%, шиворот на выворот, 2 звездочки, 86%, пустота как огонь, максимальная, шаг пространства, 35%, восприятие пространства, звездочка, 62%, поток, звездочка, 50%, пепел пространства, прочерк, раскол пространства, 2%. «Око, звездочка, 56%, магнит, звездочка, 54%, без категории, интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, улучшение, оболочка ядра». Сколько Алекс не анализировал навыки, ничего толкового в голову не приходило. Самым полезным в текущей ситуации была последняя строчка интерфейса, оболочка ядра которую он когда-то соорудил из осколков перед возвращением на Землю, чтобы замаскироваться от родного мира, а заодно и от остальных. Надо сказать, это работало, по крайней мере пока никто не догадался, что он эмиссар. Вот пусть так и остается. Однако характер силы оболочка не скроет, так как вибрации источника заполняли каждый навык. Более того, даже в спокойном состоянии сила излучалась наружу, подпитывая Вселенную. Поэтому разумные чуяли друг друга, и поэтому Алексу не обмануть опытного адепта, особенно адепта с думающей машиной. Тот наверняка проверит претендента на позицию младшего ученика и быстро выяснит, что гость связан с великой концепцией пространства. Ладно, с этим он сейчас ничего не поделает. Что еще? Все важные навыки были далеко от усиления. Обновленный домен и пустота разума развивались слишком медленно, хотя находились в начале шкалы. Ничего удивительного, медленное развитие — это показатель их мощности и сложности. Очевидно, после первого усиления прогресс еще сильнее затормозится. С восприятием было попроще, но и оно не скоро порадует хозяина новыми возможностями. Из важного оставалось еще изолированное хранилище — Но для его роста вообще требовались особые условия. Например, медуза, чтобы умение получило наружную нагрузку. В общем, быстренько родить новый козырь не выйдет. Но и сидеть вот так просто, бессмысленно. И взвесив все за и против, Алекс выбрал в качестве объекта для развития барьер пустоты. Вряд ли навык успеет эволюционировать, но когда-то надо начинать. А то в последнее время из-за недостатков ресурсов барьер простаивал вот пусть и развивается». Часы медленно тянулись. Иногда Алекс пытался поговорить с невидимой собеседницей. Та отвечала охотно, но ничего нового не сообщала. Параллельно с развитием барьера он еще тренировал метод руки-силы, для чего пробовал управлять киселем. Получалось плохо, но в качестве тренировки годилось. Барьер прогрессировал с черепашьей скоростью. Дополнительный пункт навык получил спустя двое суток непрерывной тренировки. Однако Алекс был доволен. И был бы еще более доволен, если бы знал, что творится и почему, черт возьми, ничего не происходит. Но вредная Гамала отделывалась стандартными отговорками «Информация недоступна». И землянин продолжал вкачивать энергию в навык. Прошло еще три дня. Барьер взял еще один пункт. Но это было неважно. «Важно то, что вместо одного трех дней прошло уже пять, а он так и сидит на месте». Алекс пока не нервничал, но уже подумывал, как ему будет сподручнее взломать пол. Он даже Гамалу спросил, мол, можно ли вообще разрушать дворец. Та любезно посоветовала этого не делать. И вот, вечером того же дня, землянин услышал незнакомый голос. «Парень, тебя Алексом зовут, верно?» На слух голос казался молодым, но чудилось, что он принадлежит старику. Непонятно почему. Возможно, потому что в голосе слышалось едва уловимое старческое дебежание. «Да, с кем я разговариваю?» «Младшие ученики должны звать меня Мастер Зов или просто Мастер. Я старейшина школы «Голос неба», а ты — младший ученик». «Да?» — сильно удивился Алекс. «Еще недавно он был претендентом». А теперь его повысили до младшего ученика, причем без его согласия. «Что тут непонятного, парень?» — раздраженно спросил голос. «Ты прошел испытание, значит, теперь ты младший ученик. Гордись! Раньше, чтобы удостоиться такой чести, тебе пришлось бы сначала несколько лет работать на школу, и только потом тебя допустили бы к испытанию». «Мастер Зоб, но я...» «Подожди-ка, а почему у тебя всего лишь десятый уровень?» «Сюда должны были дойти только адепты двенадцатого уровня, а не жалкие десятки». «Немедленно отвечай, что с тобой не так?» «Мастер, возможно, вы еще не знаете, но диким мастерам сложно развиваться. У нас нет нужных техник закалок». «Дикие мастера? Дьявол, тебя подери! Что еще за дикие мастера?» «Это свободные адепты, которые не примкнули к Миточу». «Стоп! Миточ, я знаю!» «А ну-ка, расскажи мне в двух словах, что у вас вообще творится?» — потребовал зоб. В двух словах не получилось. Но за пару часов Алекс примерно обрисовал ситуацию. Сильнее всего старейшину обрадовала гибель заклятого врага. «Акаран пал! Наши молитвы были услышаны!» «Акаран пал, но у них есть наследники. Лига!» — заметил Алекс. «И ее войска стоят рядом с городом». «Немедленно расскажи мне про нее!» Алекс рассказал. За историей о Лиге последовала история о миточе а потом, наконец, и о диких мастерах, и зачем они все, собственно, прибыли на Зиранг. «Никакие вы не дикие мастера! Точнее, дикие, но не мастера! Слово «мастер» тут лишнее!» — насмешливо фыркнул зоб. «Вы — невяжественные дикари, которым посчастливилось прикоснуться к величайшей силе, Хотя...» Вынужден признать, среди вас встречаются самородки типа тебя. Испытание было рассчитано на адептов двенадцатого уровня, а ты его прошел на десятом. К счастью, ты сразу попал в нужный дворец. Если бы угодил к разрывателям, строителям, перевозчикам или в любой другой дворец, ты непременно помер бы на испытании. Но тебе повезло с силой, младший ученик. Стоп! Мастер Зоб неожиданно умолк. В то же мгновение Алекс почувствовал, как его сканируют, причем довольно грубо. «Сними защиту!» Потребовал Зоб таким тоном, что сразу стало понятно. Возражать бесполезно и даже опасно. Впрочем, возражать и не пришлось. Кисель сомкнулся, а энергия, накопленная великими артефактами под управлением Зоба, мгновенно смыла и домен, и тренируемый барьер. Как эмиссар, Алекс мог бы побарахтаться, в смысле вызвать силу, но почувствовал, что этого делать не стоит. Так он выдаст свой ранг, а ранг это единственное, что он может сохранить в тайне от зоба, особенно если тут не будет слишком сильно проверять. Сканирующий луч уткнулся в центр его энергетической системы. Врата опасно завибрировали, но оболочка вокруг ядра выдержала напор. Так, что тут у нас? Какая-то защита. Ладно, он несомненно проводник десятого уровня. Задумчиво бормотал зоб, ничуть не смущаясь присутствия Алекса. В этот момент его голос стал слегка скрипучим, еще больше напоминая старческое ворчание. «Семь врат, а вот это неплохо. Хотя и не самый выдающийся результат, который я видел у младших учеников, но все равно очень достойно. О, сила похожа на школу великой пустоты. Да, точно, как у этих заносчивых пустотников». Неожиданно Зоб прекратил сканирование. От такого беспардонного сканирования у Алекса запершило в горле, но он быстро справился и задал главный вопрос. «Мастер, вы сравнили меня с пустотниками. Кто это?» «Пустотники. Они же пустуголовые! Это одна из школ Зеранга. Тебе они знать не обязательно. Полагаю, они полностью вымерли, так как попали в разрушенный район. Тогда нам всем нелегко пришлось, но так им и надо». «Не переживай, парень, я же сказал, что тебе повезло. Обычно мы не берем адептов с чуждой силой, даже родственной, но других младших учеников тут нет, поэтому я изменю твой источник». «Это возможно?» Алекс не собирался ничего в себе менять, тем более источник. Но Зоб был настроен явно решительно, и лучше ему пока не перечить. «Да, можно перейти от одной родственной силы к другой. Правда, это можно сделать только на десятом уровне». «А адепт «Голоса неба» может стать пустотником?» «Нет», — неохотно признался Зоб. «Перейти можно между равными школами, но не частной к общей». «Вы имеете в виду, нельзя сменить второстепенную концепцию на великую?» «Голос неба — не второстепенная концепция, тупица!» Мгновенно разозлился старейшина. «И вообще, второстепенная, великая — это все условные названия. Пустоголовые не сильнее нас!» «В первый раз я тебя прощаю, но еще раз такое произнесешь и узнаешь, как наказывают провинившихся младших учеников!» «Хорошо, мастер!» — быстро кивнул Алекс. «Я все осознала. Так что там со сменой источника?» «Это крайне опасная процедура. Возможно, ты умрешь, но выбора у тебя нет. Только став одним из нас, ты получишь доступ к знаниям Голоса Неба!» «Одним из вас? А что вообще произошло на Зеранге?» «Много чего произошло!» — все еще сердитым голосом сообщил Зоб. «Ты узнаешь в свое время!» Алекс вдруг почувствовал, что скучает по Гамале с ее... «Информация недоступна». Результат тот же, но Гамала хотя бы любезной была. «Я понял. Прошлое трогать не будем. Тогда поведайте мне ваши планы, мастер. Раз уж я стал членом «Голоса неба», то имею право их знать». «Не нагрей, ученик, иначе клянусь, ты познакомишься с плоским подвалом прямо сейчас!» Пригрозил Зоб, но потом смягчился и добавил. «Мои ближайшие планы — это выяснить ситуацию в городе, поэтому сиди здесь и жди». «А сколько?» Но Зоб уже исчез. Прошло полчаса. «Ученик!» Старейшина вернулся, и его голос пылал яростью. Даже светящийся кисель немного откатился назад. «Что случилось с моим городом?» В о чем, мастер Зоб?» «Кто разрушил гостевую зону? Кто этот ублюдок? Там сейчас половина систем не функционирует <смех> <смех> Алексу неожиданно пришло в голову, что Зобу, как старейшине «Голоса неба», действительно могло сильно не понравиться то, что кто-то чуть было не разрушил дворец пространства, выбросив часть площади у входа наружу. «Вопрос на миллион!» Есть ли тут система слежения, и может ли Зоб определить, кто это сделал? Скорее всего, нет, иначе познакомил бы Алекса с тем самым плоским подвалом, что бы это ни значило. Старейшина не производил впечатления терпеливого существа, хотя, казалось бы, ему уже больше тридцати тысяч лет. Он, конечно, вряд ли все это время бодрствовал, но все равно прожил долгую жизнь, растал старейшиной великой школы. К сожалению, долгая жизнь отнюдь не гарантировала благоразумия или мудрости. Да, выживали умные и хитрые, но не обязательно мудрые, а с возрастом ситуация могла ухудшаться. Хрупкий разум вообще плохо переносил миродептов. С точки зрения земных психиатров тут по каждому второму плакала смирительная рубашка. И неизвестно, как Зоб хранился все эти годы и не повредился ли умом при этом. «Возможно, уже хорошо, что зоб слова правильно в предложение складывает и не убивает всех подряд. Умение добиваться своего без убийства себе подобных было главным показателем разумности с точки зрения Алекса, хотя многие бы с ним поспорили». Поняв, что пауза затягивается, он закончил фразу. «Я только знаю, что там произошла какая-то катастрофа и что в этот момент у входа находились войска Лиги. Возможно, они были причиной разрушения». «Вот их и надо спросить. У вас есть какие-то видеозаписи, мастер?» «Я знаю! Какие к дьяволам могут быть видеозаписи?» — Возмутился Зоб. «Сколько тысячелетий прошло, никто город не обслуживал толком, а проклятая Гамала совсем из ума выжила, даже не смогла разбудить вовремя». «Очень жаль. Тогда мы никогда не узнаем, что там случилось, если только с Лигой не поговорим. Но они очень опасны, мастер. Они еще не пробрались в город?» «Нет!» «А вы можете закрыть вход?» — с надеждой спросил Алекс. «Конечно!» — фыркнул старейшина. «Я сразу это сделал, как только услышал о твоем генерале Чували. Лишние нахлебники мне тут не нужны. Но если лига такая сильная, то нам с ней ссориться нельзя!» — обеспокоенно добавил Зоб. Надо сказать, фраза обрадовала Алекса. Она говорила о том, что старейшина Крикунов хоть и был сварливым старикашкой, но из ума не выжил и понимает, что нельзя дергать тигра за усы. А значит, с ним и по другим вопросам можно договориться. Правда, это также означало, что с Лигой придется разбираться потом. Но до этого потом еще дожить нужно. «У вас есть планы покинуть флот?» «Ты задаешь слишком много вопросов старейшине, младший ученик! Допрашивать меня вздумал! За кого ты себя принимаешь?» «Знай свое место! Я с тобой разговариваю только благодаря уникальной ситуации!» Надменно произнес Зоб, снова вернувшись в образ сварливого старика. «В другое время ты бы смог меня увидеть только во время крупных праздников и только издалека!» <звук> «Хорошо, мастер. Последний вопрос. Скажите, что вы намерены делать с дикими мастерами? Они ведь в городе и разрушают собственность голоса неба». «А вот тут ты прав, ученик!» «С этими варварами нужно что-то решать. И быстро!» «К сожалению, вы так сильно деградировали, что почти бесполезны. Поэтому мы выберем лучших, а остальных уничтожим!» «Что? Как уничтожим?» От возмущения Алекс даже вскочил. Он собирался предложить совсем другое, например, помочь диким выбраться из окруженного города, а заодно и самому слинять подальше. Но, похоже, его вывод, что Зоб не растерял остатки разума за 30 тысяч лет, оказался несколько преждевременным.